Наука. Научное мировоззрение. Зарождение науки. 8 октября 1935. Почти все науки зародились в Индии. И Египет, и Греция, и Древняя Халдея черпали свое знание из Индии. Так и Азирис, и Гермес, и Арфей были выходцами с Востока, и Пифагор получил посвящение в Индии.